Глава 9. Михаил. Новогодняя ночь прошла для меня совсем не так, как я ожидал. Еще пару дней назад я представлял себе современный коттедж и изысканную публику, среди которой важные для бизнеса знакомства. Вместо этого я оказался в деревенском доме среди ненормальной семейки одной чересчур мнительной девушки. Я участвовал в дурацких конкурсах, спасал девушку от фейерверков, а потом разговаривал с ней до самого утра. Наверное, это первый Новый год в моей взрослой жизни, который я запомню отчетливо. Ощущение новогоднего чуда и какой-то особенной близости соленой не покидали меня всю ночь напролет. И когда пришла пора уезжать, мне даже стало грустно. Я уснул только под утро в небольшой гостевой комнатке, а проснулся от того, что кто-то тронул меня за плечо. «Михаил?» — позвала меня Алена. «За вами приехали». С просоней я сначала даже не узнал ее. Потом потянул одеяло ближе к подбородку, спал я почти обнаженный, не считая нижнего белья. Не помню, как разделся и зачем. На Алене красовалась милая теплая пижамка с цветочками. По крайней мере, новогоднюю ночь... Мы закончили в разных постелях. И это очень хорошо, потому что случись иначе, это бы все только усложнило. Тут я осознал, о чем она говорит. «Приехали?» – переспросил я, протирая глаза. «Но как?» Вчера ночью даже несколько лишних бокалов шампанского не помешали мне осознать, что дороги все замело. И вчера я вообще не увидел в этом проблемы. Останусь еще погостить у семьи Алены. Разве плохо? Как быстро я забыл и про своих друзей-бизнесменов, и про коттедж, и даже про Инну. О, вы удивитесь, — ответила Алена. То есть ты удивишься? Точно. Мы же вчера с ней перешли на ты. И хоть вчера разговор охотно клеился, несмотря на то, что она ловко избегала рассказов о себе, сегодня нам обоим стало неловко. «Дай мне пять минут», — попросил я, собираясь одеться и умыться. «Окей». Алена собралась уходить. «Алена!» — окликнула ее я. «М? С Новым годом!» «С Новым годом!» — улыбнулась она. «Миша!» «Кажется, она больше не считает меня мошенником». «Это что такое?» – воскликнул я, выйдя на улицу. «Вот террас! прокомментировал мой друг Витя. «Не привет, лучший друг, не с праздником тебя». «Привет и с праздником!» – торопливо бросил я. «Так, и где ты это взял?» «Это нечто, напоминающее мотоцикл, только с лыжами вместо колес. Кажется, это снегоход. Никогда таких не видел. Впрочем, я вообще никогда не видел снегоходов». Но этот был определенной первоклассной модели. От него так и веяло дороговизной. Вполне в духе Вити. Мы с ним зарабатывали примерно одинаково, но он обожает выставлять свой доход на показ. Всегда дорогие машины, одежда на заказ и идеальная прическа. Я связался с хозяином коттеджа, и он этого коня одолжил, и как добраться до твоей деревни, объяснил. Правда, за вознаграждение, если ты понимаешь, о чем я. Сочтемся, бросил я, разглядывая снегоход. «Забыли!» – махнул рукой Витя. «Так, а ты зря времени не теряешь, а? Познакомишь с дамой?» Он посмотрел на Алену. Почему-то все во мне воспротивилось их знакомству. ведь и всегда был бабником, чего уж таить. Девушек менял часто, а те и велись на его внешность и богатство. Для себя я такой сценарий даже не рассматриваю. Если уж и вступать в отношения, то хоть по любви. Взгляд, которым он смотрел на Алену, мне совсем не понравился. «Дама просто провожает меня», — отрезал я грубее, чем собирался. Алена нахмурилась и представилась самостоятельно. «Очень рад», — пожал ей руку Витя. «Какие красотки нынче в деревнях живут». «Ладно, надо ехать», — вмешался я. «Только попрощаюсь со всеми». «Пойдемте», — позвала была Алена Витю, но я поспешил ее перебить. ведь я буквально на пять минут. Ты здесь, наверное, подожди». «Ладно», — многозначительно кивнул он. «Понял, не лезу». Я послал ему красноречивый взгляд и отправился следом за Аленой. Когда мы вошли в дом, семья уже почти вся, кроме дяди Жени, проснулась, и пила чай в гостиной. За Михаилом приехал приятель, объявила Алена, войдя в гостиную. «А как проехал по нечищенной дороге?» удивилась Людмила. «На снегоходе». Увидев недоумение на лицах родственников, Алена пояснила. «Санки с мотором». «Если снегоход и напоминал санки с мотором, то очень отдаленно». Но я решил промолчать. «До чего прогресс дошел?» пробормотала бабуля и перекрестилась. — Что ж, — начала Светлана, — в добрый путь, Миш. Надеюсь, тебе с нами было хоть немного весело. — Весело было однозначно, — улыбнулся я. — Спасибо вам за все. За то, что приютили, за то, что отнеслись как родному. Это... Я думал, так уже не бывает в нашем мире. — Ну что ты! А дальше последовали объятия, Мои обещания, что непременно заеду в гости, и прощание. Почему прощаться? Это всегда так грустно. Еще вчера я мечтал, как уеду отсюда. А сегодня мне уже и не хочется никуда уезжать. Но ничего не поделаешь. Мое место среди друзей-бизнесменов в люксовом загородном коттедже. Мало ли чего мне хочется. Я мужчина и обязан думать о будущем. «Ну, до свидания, Алена, Начал я, когда мы с ней остались в прихожей наедине. «Пока, мошенник!» Девушка улыбнулась той самой прекрасной улыбкой. «И с праздником!» Я подумал, что она тоже обнимет меня на прощание, но нет. Алена просто развернулась и ушла из прихожей. Оставила меня с чувством какого-то опустошения. Как будто я должен был что-то сделать, но не сделал. Как будто от этого зависела вся моя жизнь. Глупости какие-то. Совсем меня эта деревня свела с ума. Чем быстрее я уеду отсюда, тем быстрее стану прежним собой. Я вышел на улицу и побрел к Вите, пытаясь растянуть путь до его снегохода вопреки собственным мыслям. «Я готов, поехали», — сказал ему я. Э — -э, походу, никуда мы не едем, — неожиданно сказал Витя. — Чего? — Да не заводится драндулет. Он вновь попробовал завести санки с мотором. — Вот же! замерз, что ли? — Снегоход, — уточнил я, подняв брови. — Замерз? Ну, может, не приспособлен он к поездкам по лесу? Его надо на 10 минут доставать из гаража, чтобы перед друзьями хвастаться, а не разъезжать на нем по деревням. И что теперь делать? Чинить. Только я бы чаю горячего попил. Друг многозначительно посмотрел на дом. А я, вместо того, чтобы расстроиться, обрадовался неожиданно для самого себя. Значит, я пока не уезжаю. Что ж, «Кажется, мои увеселительные праздники продолжаются дальше!»